Иван Шаман. Граф Суворов. Том 10. Читает Владимир галицын Глава 1. Утро всегда приносит новые дела, чаще всего запланированные, а иногда, вот как сегодня, неожиданные. Впрочем, я догадывался, что рано или поздно придется заниматься навалившимися проблемами, просто рассчитывал, что хотя бы полдня нам дадут отдохнуть. «Заходи, хватит топтаться под дверью!» — крикнул я, заметив через стену ауру Мальвины. «Что у нас плохого?» «Все замечательно. Вот немного поздравлений вам принесла, а то слишком счастливые у вас лица», — сказала Мария, ставя доверху набитую бумагами корзину. «Их надо прочесть, написать ответы и отправить лично. Иначе это могут счесть за неуважение. Тут только самые важные, от княжеских родов». «Ммм, это у нас князей в стране столько?» Удивленно посмотрел я на гору. «Нет, конечно, хотя семьи довольно большие. К слову, ты знал, что ты пятый будущий император в истории России, который женится на русских девушках?» — спросила она, плюхнувшись на кресло возле окна. После Петра Великого и смуты, устроенной родичами жен его отца, он решил, что проще брать немок, которые родню в Петроград притащить не смогут, и волю свою диктовать не будут. «Это все отлично, но к чему ты это?» — спросила Ангелина, чьи огненно-рыжие волосы сегодня находились в жутком беспорядке. «Соскучилась по вам, вот и пришла проведать», — ответила усмехнувшись Мария. «А если серьезно, уже полдень. От папы прибыли юристы за документами. Я отдала их на проверку нашему юрисконсульту. Так что к тому моменту, как вы проснетесь и придете в себя, все будет готово» ангели пора вступать во владение, да и остальные дела ждать не будут. — Да, нам еще с Ингой решать надо, — прикрывшись рукой, зевнул я. — Бросил бы ты ее, и можно было бы не разбираться, — не слишком довольно заметила Мальвина, но, поймав мой взгляд, тут же подняла руки. — Молчу, молчу. И вообще, я это только из-за заботы о нас. — Учись быть добрее, — заметил я, поднимаясь. Тем более, как ты сама выразилась, она вскоре станет одной из нас. «Но вот когда станет, тогда и поговорим», — поджав губы, ответила Мария. «Я все понял. Ты просто всеми способами ищешь внимание и хочешь, чтобы тебя наказали», — вздохнул я и покачал головой. «Ты же знаешь, это нужно заслужить, а за мелкие пакости ты, наоборот, лишишься сладкого». «Ой, все!» Надулась мальвина, но почти сразу вздернула бровку. «А когда можно будет вечером, если хорошо себя будешь вести?» — усмехнулся я. «Ладно, что-то мы и в самом деле залежались. Ты же уже большую часть прочла?» Я даже набросала ответы на поздравления. К счастью, большая часть из них весьма шаблонна, — отозвалась тут же посерьезневшая первая супруга. «А вот подарки пришлось загружать как во дворце, так и в особняке». Их пока проверяет служба безопасности на предмет взрывчатки, ядов и спор болезней. И после десятка покушений мы неожиданно начали серьезнее относиться к своей безопасности, — хмыкнул я. Хорошо, позавтракаем, а затем можно и с пожеланиями разобраться. Правда, вышел не завтрак, а полноценный обед, особенно учитывая, что присутствовали на нем не только мы трое, но и Инга, Константин, супруги Рублёвы и Таран, неожиданно с Ольгой. Княжна Вяземская, вся пунцовая, забилась на дальний край стола, впрочем, и мой зам тоже к голове не стремился. Вначале я хотел позвать их сесть ближе, учитывая, что ничего важного или секретного мы не обсуждали. Но потом подумал и решил, что им и там вполне некомфортно, но так как надо. Судя по всему, план Марии удался, и теперь у нас появится еще одна пара с Мезальянсом. «Елена, можно нескромный вопрос?» — произнес я и дождался, пока так и внет. «Слышал, что родители из-за твоей настойчивости решили лишить тебя наследства. Это совершенно неважно!» — тут же вмешался Алексей. «Я не закончил», — посмотрел я на графа, и тот потупил взгляд. Но при этом они не отказались от тебя и не выгнали из рода. Поэтому вы теперь оба рублевы-пожарские, верно? Почему так? Хотят, чтобы в случае чего наши дети сумели продолжить род, пожала плечами Елена. Сегодня она была в полуофициальном наряде, блузки и длинной юбки, Но рубашка оказалась тонкая и чуть меньше размером, чем надо, поэтому едва не трещала по швам, когда девушка сгибала руку. «У меня официальный восьмой, у супруги тоже», — разъяснил Лёха. «Если всё будет нормально, у детей может получиться шестой или даже пятой». «Не знаю насчёт детей, но ваш предел ещё далеко не достигнут», — заметил я. «Пятой обещать не могу, но если не прекратите тренировки, шестой, скорее всего, возьмёте оба». Я начала было Инга, но замолчала на полуслове Пришлось подбодрить её жестом. Я так и не поблагодарила вас за спасение. «Не за что», — с улыбкой ответила Мальвина, и я едва сдержался, чтобы не отпустить саркастическое замечание, что ее и в самом деле благодарить почти не за что. «Не стоит. Может, прозвучит грубо, но я спас бы любого человека, который находится рядом со мной», — заметил я. «Скорее, это мне надо извиниться, что втянул тебя в схватку на пределе возможностей». «Я так не думаю», — покачала головой Инга. «Судно, на котором я должна была проходить учение, сбили. Спаслось менее половины экипажа». «Соболезную», — мрачно сказал я. «Увы, предотвратить это мы не могли». «Я знаю, как знаю и то, что вы уже задержали виновного», — ответила Инга. «Прозвучит цинично, но на самом деле эта трагедия даже сыграла мне на руку. Несколько дворянских родов Урала и Сибири потеряли в бою наследников и даже вторых-третьих детей. Так что прямо сейчас им не до моих земель. «Мы можем организовать перевозку продуктов», — заметил лёха Краснов сотворил настоящее чудо, по модулям собрав пять кораблей, но наш флагман, торговый сухогруз, сейчас возвращается в работоспособное состояние. «Я думала, ваш флагман — фрегат «Гнев Империи», — удивленно уточнила Инга. Его тоже восстанавливают, уже перевели в сухой док для починки и замены поломанных модулей. Но даже на Адмиралтейской судоверфи Петрограда это нельзя сделать быстро», — ответил я. «Так что временно мы лишились флагмана и очень многих надежных и преданных людей». «Василий уже пошел на поправку?» — уточнил Ангелина. «Когда я последний раз его видел, полным ходом двигался к выздоровлению». У него перелом обеих ног, неудачно приземлился вместе с судном, но в целом ничего страшного или угрожающего жизни, успокоил я вторую супругу. Пара месяцев, и будет как новенький. Так вот, по поводу флагмана. Черепаха — скорее смесь плавучей базы, ремонтного дока и гигантского транспортного судна. С очень дорогим ремонтом для обслуживания, но при этом отличный для такого гиганта скорость хода. Можно сказать, малый авианосец. «Увы, в бою она почти непригодна, и флагманом считать ее не выйдет». «Тогда, может, наш легкий крейсер?» — с надеждой спросил Рублев. «Ваш конь — отличная рабочая машинка, о недостатках которой ты сам все прекрасно знаешь», — ответил я. «Мне одного взгляда хватило, чтобы понять его состояние, и щиты тебя не спасут от отсутствия брони». «Передешевлять его нельзя», — нахмурившись, заметил Леха. «По крайней мере...» «Не в этой конфигурации, иначе скорость будет существенно ниже остальных судов, на уровне Черепахи». «Ну вот и отлично. Если захотите сопровождать нас в восточном походе, сможете встать в эскадру в качестве корабля огневой поддержки», — заявил я. «Вы все же решились отправиться на Урал?» — не сумев скрыть радости, спросила Инга. «Скорее в Сибирь, пока маршрут согласован лишь предварительно». Корабли, пришедшие с Востока, должны будут пройти дополнительное перевооружение и плановый ремонт. Но благодаря модульности конструкции на это уйдет всего неделя. «Как и на подготовку черепахи», — ответил я. «Задержаться на Урале мы сможем столько, сколько это потребует для окончательного решения проблемы». «Боюсь, окончательного решения у таких проблем быть не может», — со вздохом заметила Инга. «Разве что перебить все конкурирующие рада но это глупо, и чересчур кровожадно верно кивнул я так что этим мы заниматься не будем в идеале мы должны сделать все по порядку первым официальный союз и брак вторым уничтожение бандитов и налетчиков и в самом конце организация флотилией для поддержания порядка начать и закончить всего дел», дел усмехнулась мальвина из твоих уст это звучит и в самом деле просто пусть это не совсем так «Но доля истины в этом есть», — вернул я улыбку первой супруге. «Брак решит проблему с благородными. Они не станут зариться на земле будущего императора, не идиоты. О Союзе можем объявить уже сегодня. Это временно остановит кровопролитие. С кораблями, отремонтированными Красновым, у нас довольно техники для организации патрулей. Она вся не слишком новая, мягко скажем. Но бандитов попугать хватит» и мелких борзых дворян. Ты иногда так интеллигентно говоришь, что тебя сложно понять, милый, — заметила Мальвина. Пусть мы и среди друзей, вряд ли стоит применять такие слова. Пока можно, а потом будет все равно, — усмехнулся я. Единственная существенная проблема — размер флота для будущей экспедиции восточней. Соваться в сибири и Тунгусскую зону без хорошего вооружения не стоит. «Я не думаю, что мы успеем разобраться со всеми проблемами до весенней сессии», — заметила Инга. «К тому же Новый год тогда придется справлять на Урале». «Если брак решит большую часть проблем, то зачем вообще куда-то лететь?» — спросила Мария. «Все политическое движение, все заседания, советы, комиссии — все здесь, в Петрограде. Мы отрежем себя от высшего света, если улетим надолго». «Я это уже обдумал». «За несколько месяцев, конечно, может случиться многое, а может и не случиться. Но у нас в любом случае есть дела, которые откладывать дальше нельзя. Как и доверять их посторонним», — сказал я, прекращая начавшееся обсуждение. «И безусловная помощь инги одной из них. «Но не единственная?» — уточнила первая супруга. «Нет, не единственная», — ответил я и в неопределенном жесте развел руками. «Пока ничего не могу сказать конкретного, потому что сам до конца не уверен. Но когда будет подробная информация, расскажу». «Раз пошла речь о делах, после обеда о встрече просил Петр Николаевич», заметил Константин. «Очень настойчиво». «Ну, раз просил, пожал я плечами, значит, встретимся. Но если у него вопросы по землям и предприятиям Меньшиковых, то придется его разочаровать». Пока Ангелина не вступит во владение полностью и не ознакомится со всем имуществом, обсуждать там нечего. «Не думаю, что там вопрос наследования», — покачал головой Константин. «После появления у нас доступа к определенным документам, регенту приходится заниматься совершенно иными вопросами. Речь скорее о сохранении империи перед внешними угрозами». Что именно нашёл Пётр, я гадать не стал, а связался с ним по внутреннему телефону дворца и договорился о встрече в малом каминном зале. «Ну что ж, мы готовы», — одёрнув юбку делового костюма, сказала Мария. «Твой отец по какой-то причине просил встретиться лично», — ответил я, заставив первую супругу нахмуриться. «Не волнуйся. Если будет что-то важное, я обязательно вам расскажу. А пока у вас есть чем заняться». Организация свадьбы с Ингой еще не завершена. Подарки не разобраны. Найдете, как развлечься. первое подождет, а вот второе я люблю, постучав себя пальцем по подбородку, заявила Мальвина. Идем, сестренка, посмотрим, что вам привезли. Напоминать, что большая часть пока находится на проверке в СБ я не стал, и, подхватив рабочий планшет и коммуникатор, направился в малый каминный зал. Что характерно, Пётр специально выбрал помещение на нейтральной территории, показывая всем, до кого может дойти такая информация, что считается с моим мнением. Мелочь, очень приятная. И полезная, к тому же. «Спасибо, что выполнил мою маленькую просьбу», — сказал регент, встретив меня в условном месте. «Присаживайся. Сейчас должна подойти Екатерина». «Значит, разговор не такой уж и секретный?» «Да нет, просто она, как императрица-мать, имеет право...» «Да что там, обязана быть в курсе?» — ответил Петр, и, дождавшись, пока я сяду, сам развалился в кресле. «Как тебе вторая-первая брачная ночь?» «Немного некорректный вопрос не считаете?» — хмыкнул я. «У меня двойственное чувство. С одной стороны, мой зять изменяет моей дочери» тяжело вздохнув, сказал Пётр. «Сам понимаешь, мало приятного. С другой стороны, он изменяет ей теперь уже с законной супругой, которая таковой стала по моей вине. И это куда более неприятно. Но в таком случае я вас обрадую. Девушки нашли общий язык задолго до того, как выяснилось, что Ангелина — дочь Дмитрия Меньшикова», — ответил я. «Так что, может, и неприятно, но вполне терпимо». По крайней мере, сейчас они называют друг друга сёстрами и не ссорятся. Маша всегда была умной девочкой. «Не можешь что-то изменить, обойди, отступи или приспособься», — хмыкнул Пётр. Умная, волевая, с сильным характером и чувством плеча. «Своих не бросает», — перечислил я положительные стороны Марии. «Ну и, конечно, красивая». «Очень. А еще взбалмошная, капризная, своенравная, использующая всех окружающих в себе на пользу», — усмехнувшись, продолжил список регент. «Можешь не стараться. Я свою доченьку знаю прекрасно. И то, что вы уживаетесь, — просто чудо». «У нас обоих не было особого выбора, но сейчас я ее даже люблю», — пожав плечами, ответил я. «А положительные стороны в ней...» Перевешивают, по крайней мере, для своих. Ну, а чужие меня не особенно волнуют. «Вот уж неправда», — рассмеялся Регент. «Или не ты с ранеными возился почти сутки? Не ты вытаскиваешь своих царских слуг с самого дна? Куда рациональнее бросить всех и использовать тех, кто уже на вершине? Благо, у тебя такая возможность есть». «Согласен, но не во всем». «Это ваша вершина. Не знаю, сколько погибло ренегатов во время военных игр, но что-то мне подсказывает, что далеко не все». Покачав головой, ответил я и заметил, как Петр нахмурился. «Попал в точку?» и об этом тоже расскажу». «Чаю?» — предложил регент, явно зная, что я откажусь. Хорошо, что ждать Екатерину не пришлось долго. Она пришла с Фрейлиной, но, заметив, что мы сидим только вдвоем, отослала помощницу. «Раз все собрались, не вижу смысла затягивать», — произнес Петр, расстелив на столе бумажную карту Российской империи. «Неделю назад, сразу после получения разведданных Леонида, я послал разведчиков их перепроверить. К моему огромному сожалению, очень многое подтвердилось. В частности, вот эта карта. Она выглядит как стилизованная под старину» под начало прошлого века, но если присмотреться, вот здесь и здесь видны пометки городов. — Почему они на английском, и что это за иероглифы? — спросила Екатерина. — Может, очередная глупая шутка? — К сожалению, нет. Это города и городища, которые были построены на нашей земле японцами и американцами. Даже Владивосток, опорный город в том регионе, «Большей частью находится под японцами», — ответил регент, показав на отметке. «Пока лишь в плане торговли, но если жителям придется выбирать, не факт, что они выберут Петроград, а не Токио. Там японская техника, японская еда, японская электроника». «И как мы это допустили?» — спросила Екатерина, явно намекая на недоработку регента. «Мы?» никак Я просто не сумел дотуда дотянуться, и здесь проблем хватает. А вот твое императорское величество вполне с задачей отторжения народа и территории справилось. Договор о беспошлинной торговле с японцами подписан твоей рукой, усмехнулся Петр, заставив сестру поморщиться. Но это только половина проблемы. Вторая половина, как я и сказал, американцы». Свободные Соединенные Штаты Америки. За последние несколько лет они построили городище в проливах на Курилах и рыбацкие порты для выкачивания наших ресурсов. При этом формально они никакие договоры не нарушают. Опять-таки, свободная торговля. А все компании частные, а не государственные, продолжил Петр, включая нефть и газодобычу. Они даже на какой-то процент принадлежат жителям империи. Не русским, конечно, бурятам, удмуртам и другим малым народам, но это только на бумаге. «Это все твои шпионы выяснили за семь дней?» — Ехидна спросила мать. «Нет, это все выяснили шпионы и двойные агенты Леонида. К слову, я все больше склоняюсь к мысли, что он и в самом деле невиновен». «Хотя и обратного пока отрицать не стоит», — заметил регент. «Мои люди нашли городище, сумели вывести несколько рабочих. В одном из таких городищ они столкнулись с ожесточенным сопротивлением». С этими словами пётр включил свой планшет и перекинул нам фото и видео, на которых было видно, как из фанерных и жестяных домиков выбегают люди, а затем из гаражей и контейнеров начинает выползать техника». Самое разное — от орудий ПВО на танковой базе до резонансных доспехов. Что-то эти рыбаки и охотники уж очень напоминают кадровых военных. Не сумел сдержаться я от комментария. Потому что это они и есть, — ответил Петр. Шпионы смогли уйти только благодаря скорости и приказу не вступать в бой. К счастью, никто из них не пропал, не погиб и не попал в плен. Их даже заметили всего дважды на всей линии, сомневаюсь что их начальство активно сотрудничает друг с другом. «Зачем им такая армия на нашей территории?» — спросил я. «Очевидно, за тем, что они уже давно считают ее своей, и, учитывая проблемы с логистикой, они во многом правы. Этими регионами мы управляем постольку поскольку», — ответил Петр. Они, скорее, полусамостоятельные в границах империи. Налоги платят пониженные, воинская повинность слабая, товарооборот почти никакой. Даже после восстановления восточного транспортного пути, уточнил я, да, там чуть южнее уже Китай. Граница очень длинная, хоть и гористая. Но флот ее пересечет без проблем. Если выбирать кратчайший маршрут, «Вы будете там через двадцать четыре часа», — сказал регент, показав маршрут на карте. «Что значит, они будут там? Ты хочешь наших детей на убой послать?» — испуганно спросила Екатерина. «Не раньше, чем у меня появятся внуки». «Да, внуков понянчить было бы неплохо», — согласился Петр. «Да вот только посылать кого-то другого я не могу. Весь флот мне нужен на западе и юге» просто чтобы удержать соседей от глупостей. Да и Польша, похоже, вновь собирается поднять восстание. Как сто пятьдесят лет назад. Придется применять силу и одновременно контролировать фланги. Мне понадобятся все силы. Нарышкины, Суворовы, все. Так может и нам отложить восточную экспедицию? Чуть нахмурившись, спросил я. Пусть наш фрегат в ремонте, но вчера Рублев пригнал несколько восстановленных бывших судов, включая один легкий крейсер. Лишними они точно не будут, как и полторы сотни одаренных. «У тебя пока репутация народного правителя, почти православного святого», — возразил пётр «А если ты будешь участвовать в кровавом подавлении бунта, то от таких потоков дерьма тебе никогда не отмыться. Уж лучше я наломаю дров, закручу все гайки, а ты потом, после помазания на престол...» снимешь часть запретов». «Хитро, да только до этого еще дожить надо», — заметила Екатерина. «К тому же, если угроза на Востоке не слишком значительна, она незначительна для выживания всей империи. Но если так продолжится, то всего через пару лет мы можем лишиться Курил, Сахалина и существенной части Сибири», — ответил Петр. «А учитывая смертность среди аристократов и недавнюю жуткую бойню, «Еще пара таких мясорубок, и у нас не останется ни армии, ни флота». «Практика показала, что аристократы не слишком надежны», — заметил я. «Уж лучше набрать людей из народа, поднять, помыть и показать, что мы — лучшее будущее, которое есть у империи». «Отличный план. Обязательно приведи его в действие», — усмехнулся Петр. «Лет через пятнадцать у тебя получится получить специалистов узкого профиля из одаренных во втором поколении, не больше. А времени у нас в обрез, если оно вообще осталось. Я могу выделить вам один из фрегатов Северного флота. Новое и мощное судно артиллерийской поддержки». «В идеале хотелось бы вернуть в строй гнев Империи», — ответил я. «Говорят, повреждения на нем не слишком критичные» хоть всеобъемлющие. «Боюсь, это слишком оптимистичная оценка», — покачал головой Петр. «У вас были повреждены несущие балки, на которых держится все остальное. Чудом корабль вообще выжил с большей частью экипажа. Если сумеете его отремонтировать... Если восточное побережье ждет, я бы вначале хотел жениться на Инге, а затем уже отправляться в поход. Это не только сэкономит нам время и ресурсы, но и позволит отремонтировать все, что возможно, — заметил я. «Одной женой больше, одной меньше. После двух это несущественно», — отмахнулся регент. «Пара недель у вас точно есть. Может, даже пара месяцев, пока американцы на заранее подготовленные позиции не начнут войска высылать и аэропорты создавать для базирования флота». «Перспектива не слишком веселая, но мы постараемся успеть», — мрачно сказал я. — В Ляпинск мы сможем стартовать с минимальным набором экипажа. Оставим здесь часть пилотов и моряков, чтобы перегнать фрегат после ремонта. Это сэкономит несколько дней. — Делай, как посчитаешь нужным, — ответил Пётр, а затем достал из внутреннего кармана пиджака странную медаль на короткой цепочке. — Это держава, ключ от города и печать направления в одном. Для сомневающихся. С этими регалиями и моими приказами граф Александр Суворов станет проверяющим с правом отстранения всех чиновников, начиная с дворников и заканчивая мэрами и губернаторами. Заодно посмотрим, как ты справишься с управлением даже малой частичкой империи. Где-то в восстановленной Великой Польше. «План удался, дамы и господа». — Довольно, — сказал Лев. — Русские продолжают бить друг друга и плясать под нашу дудку. Еще пара месяцев, и народное движение сумеет взять власть в Прибалтике, и мы сможем организовать против русских единый фронт. Им останется только сдаться. К сожалению, один из наших самых верных соратников и союзников попал в плен. Он многое знает, да и связи были неплохие, — заметил Олень. — Думаю, лучше всего... «Выждать и посмотреть, что им известно». «Ждать бесконечно нет никакого смысла», — сказала мадам Кошка. «Сейчас самое время укрепить наши политические позиции. Объяснить народу, на чьей стороне они должны быть, а после — начать набор добровольцев на войну». Англия и Германия нам помогут?» — спросил Петух. «Безусловно», — многозначительно улыбнувшись, ответил Лев. «Можете даже не сомневаться» и патронами, и техникой, и кредитами, если вам нужны просто деньги. Сейчас Польша — самая передовая в военно-техническом плане держава с новейшим вооружением. Генералы сумели объединить под своей властью полицию, ополчение и перешедшую на нашу сторону армию, так что все будет отлично. Можете ни о чем не беспокоиться. «Вот и все», — на ломаном английском сказал хирург, выкинув шарик взрывчатки, извлечённой из шеи Софии. Олег всё время, пока супруга лежала на операционном столе, держал врача и медсестёр на мушке. «Теперь ваша очередь». «Я подожду, когда она проснётся. Не хочется, чтобы мы оба заснули и не увидели пробуждение друг друга», возразил Олег. «В таком случае вам придётся ждать три дня». Врач нервно вытирал выступивший пот, но продолжал держать на лице вежливую улыбку. «Ваша супруга отойдёт от наркоза только к завтрашнему вечеру, да и то окажется очень слаба. В таком случае мы у вас поживём пару неделек, пока её рана не зарастёт, и она не окажется в состоянии применять конструкты», — возразил Олег. «Всё ясно?» «Конечно, господин», — улыбнулся хирург, подняв ладони. «Воля ваша».